Глава 8. Моего телефона среди них не было. Он лежал где-то в ящике на кухне, куда я давно его забросила. Так что меня не было среди тех, кто ответил на звонок. Среди тех, кто их привёл. Я говорю это не для того, чтобы обелить себя, а потому что так и было. Глупо бросаться с ножом на танк. Но лучше уж с ножом, чем с голыми руками. За час до рассвета мы дрожали под дождём на смотровой площадке силосной башни и наблюдали за тем, как Мэтти то и дело теряет сознание и повисает на запястьях. Его безжизненное тело без труда можно было разглядеть сквозь голые ветки. Листьев на дереве почти не осталось, солдатам полюбилось ворошить ветви ружьями прямо у Мэтти над головой. Когда ему становилось слишком больно под собственным весом, он вздрагивал и приходил в себя. Но вскоре вновь обмекал, в очередной раз лишившись чувств. Я постоянно думала о том, как в конце концов мы его отвяжем, как его руки упадут вдоль тела и какое это будет облегчение. Мы отнесём его в безопасное место, вымоем, обработаем ему раны на руках и переоденем в чистую одежду. Уложим на что-нибудь мягкое и оставим отдыхать. Я взглянула на Бёрла, Он стоял на площадке подо мной, пролётом ниже, на винтовой лестнице. Плечи щуплые, лицо избороздили морщины. Он выглядел жутко измотанным. Спеша под дождём к башне, мы слышали доносящиеся из дома смех и музыку. Из окон на дерево Мэтти падал желтоватый свет. Вожак и его бандиты уже обчистили склад, и никто не остановил нас, когда Бёрл открывал биометрическую дверь. Мы забрались на самый верх. Не хватало только Саки, которая осталась внизу с ребёнком, и раненых ангелов, которые отлёживались в сарае. Мы сгрудились у края смотровой площадки и напряжённо следили за дорогой. Там было так тесно, что я испугалась, как бы кто-нибудь не сорвался вниз. Но вот из-за ворот, хрустя гравием, показались три машины, и мы узнали все три. Одна из них принадлежала моим родителям. Помнится, в нашей машине на полу всегда валялся мусор. Пустые пачки из-под чипсов, смятые банки из-под газировки, бело-жёлтые хлопья попкорна. Меня этот хлам под ногами жутко бесил, но сейчас я вспоминала его чуть ли не с любовью. Он означал, что нам всегда было чем перекусить. Мне никогда не приходило в голову, что надо убрать с пола мусор. Я ждала, что об этом позаботятся родители. Мы долгое время позволяли родителям делать всё за нас, уверенные, что они не подведут. Затем наступил день, когда это перестало нам нравиться. А ещё позже мы обнаружили, что делают они далеко не всё. Как раз самое важное они упускали. То, что обозначается словом «будущее». «Что вы им сказали?» — спросила я Дэвида. «Что тут солдаты с винтовками?» «Может, они захватили что-нибудь, о чём мы не догадываемся?» — с надеждой спросил Джуси. «Какое-нибудь секретное оружие?» Мы принялись строить предположение, что бы это могло быть. Пока родители выбирались из машины, захлопывали за собой двери, у меня возникло чувство, будто я куда-то плыву. Или меня несёт течение реки. Я как будто парила над всеми и не хотела спускаться вниз. Никогда. Лучше остаться на силостной башне. А ещё лучше — взлететь. Я скользила бы по воздуху над фермой и над полями, Смотрела, что происходит внизу, и никто не требовал бы, чтобы я вмешивалась в события. Так и осталось бы в воздухе, но только если бы Джек был со мной. «Какое оружие? Кого мы обманываем?» — спросил рейф «Приехало восемь родителей, в их числе мои. Все похудевшие, выпавшие на их долю испытания, хорошо над ними поработали. Как тренер с какой-нибудь кинозвездой». Но секретное оружие, если оно у них и имелось, они хорошенько припрятали. Мы наблюдали, как они под моросящим дождём подошли к дереву, к которому был привязан Мэтти, и остановились. «Они же ничего о нём не знают», — подумала я. «Не имеют ни малейшего представления, какой это прекрасный человек». Жаль, что в сгущающихся сумерках нельзя было разглядеть их лиц. А главарь дал нам срок до захода солнца. Мы себе места не находили от волнения. Собрались было спуститься, но засомневались. Не хотели отвлекать на себя внимание родителей. Я двинулась к лестнице, и тут снизу послышался голос Бёрла. «Оставайтесь наверху», — сказал он. «Не надо мешаться. Я сам им всё расскажу». «Лучше бы ему поторопиться», — подумалось мне, «прежде чем солдаты застигнут родителей врасплох. Или родители солдат». «Тогда шевелись», — сказал Джуси, в своём репертуаре, грубиян. «А то закат уже скоро», — извиняющимся тоном пояснил рейф «Уже иду», — сказал Бёрл. «Я с тобой», — сказала Вэлл. «А твои родители там?» «Нет, моих там нет». Они вышли из силосной башни, а мы остались наверху. Мы смотрели, как Бёрл возле дерева разговаривает с родителями. От группы отделился один отец, но не мой. Мой опустился на колени рядом с моей матерью, кажется, завязывал ей шнурки. Иногда у неё простреливало спину, и она не могла нагибаться. Тогда он ей помогал. Должно быть, сейчас был как раз этот случай. Не такой уж плохой у меня отец. Тот, другой, сбегал и принёс из машины аптечку. Достал из неё что-то и перерезал колючую проволоку. Два отца отвязали Мэтти от дерева. Джусси от радости попытался дать пять рейфу, но рейф для таких жестов был слишком крут. Отцы подняли Мэтти, придерживая его с двух сторон. Руки он закинул им на плечи, голова бессильно запрокинулась назад. Бёрл шёл впереди, указывая дорогу к сараю. Громкая кантри-музыка из коттеджа смолкла. Гнусавые завывания певца оборвались на полуслове. Мы вытянули шеи и, теснясь у перил, смотрели во все глаза. Из дома вышел главарь в сопровождении толстых охранников. Они на ходу снимали ружья. Раздались голоса. Разговор шёл на повышенных тонах, но разобрать слов мы не могли. Затем кто-то кого-то толкнул. Мы не видели, кто и кого именно. Хлопнул выстрел. Послышался крик «Ещё один». Мы переглянулись. Но стреляли, похоже, в воздух. Никто не упал. Родители отступили назад. Отцам приставили к спинам оружие, матери подняли виск. Из коттеджа вышли остальные солдаты и стали тыкать стволами, один арбалетом, в сторону сарая. Туда и двинулась вся толпа. «Может, пора спуститься?» — спросила Джен. «Если останемся тут, значит, мы слабаки», — сказал Джуз. «Бёрл сказал не спускаться», — напомнил Лоу. «Уважайте Бёрла», — сказал рейф «Помните, это одно из правил». «Оставайтесь там!» — крикнула Саки. «Посмотрите, кого я нашла!» — произнёс другой голос, тоже снизу. Я перегнулась вниз и вгляделась. У двери в силостную башню стояла Вэлл и указывала на кого-то позади себя. Я не сразу узнала Ди. Похоже, она как родители отощала. «Неужели в особняке закончилась еда?» или просто её лицо кажется старше. «Какие люди!» — воскликнул Лоу. «Пряталась в машине!» — сказала Вэл. «Им надо было помочь сюда добраться», — оправдываясь, бормотала Ди. «Вы же сами захотели, чтобы они приехали. Сказали, что вам нужна помощь». «Только потому, что ответили на их звонки!» — сказал Лоу. «Вы сами им позвонили!» — сказала Ди. «Ничего подобного!» — возмутился Лоу. но ну, не ты так кто то другой сказала ди так они и узнали где вы и что с вами потому и начали вам названивать все разом брехня сказал рейф никто из нас им не звонил мы все замотали головами я не звонила сказала джен я тоже сказал лоу ни за что не стал бы звонила я раздался спокойный голос мы посмотрели вниз саки Она качала ребёнка и старалась ни с кем не встречаться взглядом. Мы умолкли, поверить не могли. Но она сама это сказала, никто её за язык не тянул. «Ну вот», — сказала Ди, — «я права, я выиграла». «Чёрт из два», — возразила Джен. Но вид у неё и в самом деле был как у проигравшей. Они с Саки особенно сдружились. «Охренеть», — наконец сказал Рейв. «Ну и нафига ты звонила?» «Теперь у этих психопатов восемь новых пленников!» «Что будем делать дальше?» — спросил джосси Он посмотрел на Рейфа. Рейф — на меня. Я подумала о Джеке и Шелле, которые прятались где-то. Солдаты их до сих пор не обнаружили. В глубине души мне хотелось сбежать отсюда подальше и присоединиться к ним. Оставить взрослых выпутываться самим. Но я не могла так поступить. И мы затеяли обсуждение и голосование. В делегацию вошли я, рейф и тери Саки и Ди увязались следом. Ди из упрямства, а у Саки был ребёнок. Дэвид остался в силосной башне. Остальные спустились вниз по верёвке Вэл и под покровом темноты направились в лес. Наша группа дошла до сарая, дверь которого охранял мужик с арбалетом. Внутри было темно, лишь на балках под потолком висела пара походных ламп. Родители загнали в одно из стоил а на дверь повесили замок. Я не очень поняла, зачем, ведь стена там не доходила до потолка. В два счёта можно перебраться. В другом стойли Бёрл, и ангелы склонились над Мэтти. Солдаты о нём, казалось, забыли, а может, наконец, сжалились. Но мне в это слабо верилось. «Ева», — сказала моя мать. «Ева», — сказал мой отец. Родители изменились, осунулись и похудели, но не только. Изменилось что-то ещё трудноуловимое. До меня не сразу дошло, что именно. Они были трезвы, как стёклышко. «О, воссоединение семьи! Как мило!» — ухмыльнулся арбалетчик. «Боже!» — сказала моя мать. «Ты в порядке! А Джек? Где Джек?» «В безопасности», — ответила я. «Пока что». «Ева, мы так волновались!» «Вам же сказали, что они вооружены», — тихо сказала я. «И вы приехали с пустыми руками?» «На нашей стороне закон», — выпрямившись и сверкнув глазами, заявил мой отец. «Сила закона». «Может, он всё же был слегка навеселе?» «Мы пригрозили им судебными исками», — сказал другой отец, стоявший рядом. «Должно быть отец Рейфа, потому что Рейф от стыда закрыл лицо рукой и покачал головой». «Мы разорим этих мерзавцев до нитки», — буркнул третий отец, когда всё нормализуется. «Ой, ребёночек, тут грудной младенец», — заворковала чья-то мать, и все женщины сгрудились у двери в хлев и потянулись руками к ребёнку. Саки поднялась из трупа выше, чтобы они могли её потрогать. «Мы отвернулись, чтобы не видеть этих телячьих нежностей». Терри, как обычно, выступал парламентёром, хотя без очков выглядел не столь внушительно. «Так, кореностый подросток». «Извините, а где ваш босс?» — спросил он у арбалетчика. Тот показал. Остальные солдаты отдыхали наверху, расположившись на наших сложенных постелях. Курили. Пахло травкой. Мне очень не понравилось, что они своими грязными задницами уселись на мой спальник. Ну, ни капельки. «Сэр», — обратился к главарю Терри, — «уделите нам минуту внимания». «Да, пожалуйста, сопляк», — сказал главарь и взял у одного из толстяков косяк. «Всё равно заняться нечем». Они уже забыли про условия до захода солнца, отвлеклись. Хоть на что-то наши родители сгодились. «С глазу на глаз», — уточнил Терри. «Лезьте наверх», — сказал главарь, делая глубокую затяжку. Мы вскарабкались вверх по лестнице. Сначала тери за ним рейф потом я. «Так что, скажете нам, где спрятали остальную еду?» — спросил главарь. «Или придётся пытать ваших папаш с мамашами?» Рядом с ним толстяк вертел в руках маленькую чёрную штуковину, похожую на машинку, какой подравнивал бородку мой отец. «Электрошокер! Даёт пятьдесят тысяч вольт!» — похвастался толстяк. «Дуговой разряд!» и 1200 прямиком в тело. «Никаких тайников не осталось», — сказал Терри, к сожалению. «Знаешь что, парень?» — задумчиво произнёс главарь. «Я начинаю в это верить». «Послушайте», — сказал Терри и почтительно опустился перед ними на колени. «Это была уже самодеятельность. Мы не велели ему присмыкаться перед бандитами». «Родители у нас козлы, кретины те ещё. И мы сами это знаем». Почему, думаете, мы от них сбежали? Они живут в своих фантазиях. А вот у нас есть реальное предложение. «Не хуже еды?» — спросил главарь. «Может, и лучше», — сказал Терри. «Валяй тогда». «Видели, на каких машинах они приехали?» — спросил Терри. «Мерседес, внедорожник «Вольво» и старая «Тесла-Ц». «Да», — сказал главарь. «Клеренс низкий, проходимость дерьмо». но перепродать можно неплохо. Возьмём себе». «Разумеется», — сказал Терри. «Мы и новые не ожидали». Толстяки захихикали. Главарь ухмыльнулся. «Машины — это мелочь, но они дают представление кое о чём поважнее», — продолжал Терри. «И вы можете получить это кое-что, если пообещаете уехать». «И что же это?» «Их деньги». Это заявление они встретили молча. но с интересом. В плане финансов наши родители и близко не стояли к тем, с яхты. Но кое-какие сбережения у них имелись. «Да неужели?» — медленно спросил главарь. «Мы можем получить доступ к их банковским счетам», — сказал рейф «Среди нас есть парень, который сечёт в этих делах. Типа хакер. Надо взять родительские ноутбуки и подключиться к точке доступа на холме, где расположена мобильная вышка». «Если вы согласитесь уехать, мы переведём вам деньги». И вновь тишина. «Хм», — сказал главарь, медленно кивая. «О какой сумме мы говорим?» «У нас пока нет точных цифр», — сказал Терри. «Но мы их выясним. Есть и инвестиции, и биржевые фонды». «Хм», — вновь хмыкнул главарь. Затянулся косяком. «Надо попробовать», — сказал один из толстяков. ладно малый дай нам пару минут мы приняли твои слова к сведению казалось его клонит в сон глаза превратились в щелочки обкурился дошло до меня об этом мы и просим сказал терри благодарим вас ну ты перед ним расселлся заметил рейф когда мы спустились вниз только что зад ему не целовал умом они не блещут пояснил терри Надо было добавить наглядности. «Ну что, миссия выполнена», — сказала я. «Остаётся ждать», — подвёл итог Рейв. Арбалетчику, видимо, было наплевать, чем мы заняты. Я надела кофту с капюшоном и фонарик на голову и отправилась в лес проведать Джека. Дождь немного поутих. Я застала его, Шелла и остальных под навесом, растянутым над шалашом, которые соорудили себе мелкие. Там же сидел и рыжий, но уже без ружья. Его держала Джен. Ногу ему перебинтовали тряпкой, и он ел из миски, руками. «Неплохо вы пригрели парня, который убил лучшую козочку на свете», сказала я Джеку. «Он хотел есть», сказал Джек, «и пить. И у него сильно болела нога. Поэтому мы разрешили ему выбросить наверх оружие, а потом вытащили его самого». «Люблю макароны», — с набитым ртом пробормотал парень. «Он чуть с голоду не умер», — сказала Джен. «Бездействие было бы нарушением Женевской конвенции о защите прав человека», — заявил Лоу. «К тому же он умственно отсталый», — во весь голос добавил Джуси. Но Рыжий на это замечание никак не отреагировал. Джек потянул меня за рукав. «Ева, мы хотим вернуться», — сказал он, отведя меня в сторону. Джен говорит, что приехали родители. Они ведь всё уладят? «Не знаю, Джек», — ответила я. «Пока не уладили. Пока сделали только хуже». «У нас тут всё промокло и жутко холодно», — сказал он. Он не преувеличивал. Губы у него посинели, руки тряслись. В плитке закончился газ, а вода осталась только дождевая. И я скучаю по тебе. «Но те люди опасны», — сказала я. «Они и застрелить могут». «И Рыжик без врача пропадёт». «Рыжик? Вы что, теперь друзья?» «Друзья не друзья, но кто-то должен вылечить ему ногу. шел говорит, если не лечить, он останется хромым. Ему нужна помощь». «Ему стоило подумать об этом прежде, чем угрожать мне оружием», — сказала я. «Думать у него не очень получается. Да он бы тебя не пристрелил». «Откуда такая уверенность, Джек?» Он и в тебя мог выстрелить. Ты же видел, что случилось с Дилли?» шел перебинтовал ему ногу своей рубашкой. «Видела бы ты, что там под повязкой. Ужас!» Я отправила его обратно к костру и позвала Джен. Мы не знали, как поступить. Солдаты плотно заняли и сарай, и дом. Вожак обкурился и выбыл из игры. Во всяком случае, временно. А в силосной башне, по крайней мере, тепло и сухо. «Возможно, мальчики будут там в безопасности». «Тёмная лошадка этот Рыжик», — сказала Джен. «Что, если он переметнётся назад к солдатам? Мы можем крупно влипнуть из-за его ноги». «Эй, Рыжик!» — обратилась я к парню. «Среди тех мужчин есть твой отец?» Парень вылизывал миску до блеска. «Нет у меня отца!» — покачал он головой. «Где же ты с ними познакомился?» «В ресторане». «В ресторане?» «В Макдональдсе», — пояснил Джек. «Я там убираю. Они приехали на грузовиках, я впустил их», — сказал Рыжик. «Теперь у них ключи, теперь они главные». «Понятно», — сказала я. «В самом деле, что тут непонятного?» Когда мы вышли из леска, то увидели над полем яркий свет. Мы остановились. Давненько мы не видели такого резкого света, даже глазам было больно. Свет сопровождался гулом, и чем ближе становились огни, тем больше усиливался шум. Это был звук вращающихся лопастей. Вертолёт. «Кажется, родители вызвали полицию», — крикнул Джуз. «А ты уверен, что это полиция?» — крикнул в ответ Рейф. Больше никто не говорил. Перекричать гул было невозможно. Неужели родители всё же привели подмогу? Хотелось бы нам в это поверить. Вокруг сарая не было никаких признаков движения. Главарь спал в машине, уронив голову на руль. Мы невольно заулыбались. В сердце вспыхнула безумная надежда, сумасшедшая радость. Это чувство охватило всех. Оно было заразительно. От вращающихся лопастей поднялся сильный ветер, встрепавший нам волосы. Огни опускались всё ниже. Мы, сбившись в кучку, стояли в темноте на мокром поле. Наконец вертолёт... Огромная махина приземлился. На траву выпрыгнули люди. Парни в чёрной форме полицейского спецназа. При оружии. вскинув в винтовки, скоординированным порядком побежали к сараю. Они явно действовали по согласованному плану. Вертолётные лопасти остановили вращение. Мы подошли ближе. Последней из вертолёта показалась фигура в длинном плаще и сапогах. Женщина. Худощавая, пожилая. Её озарённое прожекторами лицо выражало спокойствие. Она окинула нас взглядом, поманила к себе и пошла прочь. «В сарае вместе с солдатами! Дети!» — крикнула я ей в спину, пустившись бежать за ней следом. Шум за нами стихал, и гасли огни. «И грудной ребёнок! И наши родители! И ангелы тропы, и Бёрл! Они ничего плохого не сделали!» «Знаю», — сказала она. Если это мне не послышалось, потому что она так и не обернулась. Слова как будто плыли перед ней по воздуху. Она дошла до силостной башни. Мы следовали за ней по пятам. Она деловито пересекла комнату и села в одно из двух кресел. В другом кресле, скрючившись над ноутбуком, сидел Дэвид. Он с недоуменным видом распрямился. «Вы хозяйка?» — спросила Джен. Женщина едва заметно кивнула. Вытащила из кармана плаща телефон и, нажав кнопку, распорядилась. «Вывести гражданских. Родителей в коттедж, детей ко мне». Затем достала пачку сигарет и зажигалку, закурила сигарету и затянулась. Меня так и распирало сказать, что здесь нельзя курить, но я промолчала. «А что будет с теми людьми?» — спросил Джуси. «Боюсь», — ответила хозяйка, — «что они нарушили правила». «Шумели по выходным», — высказался Джек. Всё ещё промокший, он дрожал и прижимался ко мне. «Точно, дорогой», — сказала хозяйка. Возможно, у меня разыгралось воображение, но мне показалось, что выражение её лица смягчилось. Это помимо всего прочего. «Джек, подойди ближе к обогревателю, ты весь продрог». «Разве я произносила при ней его имя? Когда?» Она изобразила несколько быстрых жестов руками, и шел тоже подошёл к батарее. Наклонился и вытянул руки. Она явно неплохо владела языком глухонемых. «Всем остальным оставаться здесь», — приказала она. Приказывать она умела. Мне и в голову не пришло её ослушаться. «Можете подняться наверх, если хотите», — продолжила она. «Я знаю, что вам нравится какой оттуда вид. Но на поле не ногой». «И ещё, Ева, принеси мне пепельницу». «Своего имени ей я тоже не называла». «Я не знаю, где...» Она махнула рукой в сторону полки. «А вот и пепельница, маленькая металлическая мисочка». Я послушно поставила её на подлокотник кресла, в котором расположилась хозяйка. Позади в двери появилась Саки с ребёнком. Затем Ди. Они смущённо остановились». «Хорошо», — сказала женщина, — «начнём игру». Она нажала ещё одну кнопку на телефоне. Мы не поняли, что это означает, но больше она ничего не сказала. Стряхнула пепел с сигареты в пепельницу. И мы пошли наверх. Со смотровой площадки мы взглянули вниз на сарай. Поначалу казалось, что там всё спокойно. стояло почти непроглядная ночи и только в одном из двух окон мелькали отблески света. «Какая яркая свечка!» Заметил Рейф. Там нельзя зажигать свечи, сказала Джен. Лучи наших налобных фонарей шарили в тумане. Тишину разорвал чей-то вопль. В просвете синавала возник силуэт, судя по шлему и массивному армейскому поясу с подсумками, одного из спецназовцев. Он стоял к нам спиной, но по его позе можно было догадаться, что у плеча он держит винтовку. Что он делает? спросила Джен. Мы смотрели во все глаза. Снова послышались крики. Я перевела взгляд на коттедж, где горел свет. К открытой двери по полю спешили наши отцы и матери. Они вбежали в дом. Я пересчитала. Восемь. Все в сборе. Рядом с припаркованными машинами прохаживался по плитке осёл. Цок-цок, цок-цок. «Ну вообще», — сказала Джен, — «а осёл-то что там забыл?» «Охраняет стоянку», — пошутил Рейв. Внезапно мы услышали треск. За первым окном взметнулись языки пламени, и спустя мгновение за вторым тоже. «Это не туман», — дошло до меня. «Скажи ей!» — закричала Джен. «Скажи, что сарай горит!» Я кубарем скатилась по лестнице. Джуси — за мной. С грохотом прыгая по ступенькам. Ему нравилось быть в эпицентре событий. Джус — это Джус. «Ваш сарай!» — выпалила я, задыхаясь. «Там пожар! Сарай горит!» «А, это развалюха», — сказала она. «Не дотягивает до нормативов безопасности. Давно пора было от него избавиться». По-прежнему спокойно, абсолютно спокойно. «Но ведь...» «Там могли остаться люди», — веско произнёс Джек. «Да? Не стоило им играть с электрошокерами», — сказала она. «Мы уставились на неё. Во всяком случае, я. Тем более с оружием». в нарушение правил. «Может быть, они не знали правил?» — предположил Джек. «Разумеется, знали, малыш», — сказала хозяйка. «Правила знают все». Мы мешкали минут десять, не меньше. Не могли сообразить, что делать. Суетились, но при этом не двигались с места. Сначала сарай пылал изнутри, затем пламя охватило дальнюю часть крыши. Спецназовцы выстроились в дверном проёме сеновала, спиной наружу, плечом к плечу. Стена тёмных людей. Одно из окон сарая разбилось. Кто-то пытался выбраться на улицу, но упал обратно. Из окна вырвались языки пламени. Вот когда мы поняли, что должны действовать. Что, если внутри остались ангелы? Она сказала вывести родителей и детей, но про ангелов речи не было. Вниз мы спустились по верёвке, в обход хозяйки, и чтобы за нами не увязались мелкие. Бросились открывать двойные двери сарая, но их, должно быть, закрыли на цепь изнутри. Сколько мы не тянули, при открытиях удалось лишь на ширину ладони. Попытки потушить огонь были обречены на провал. Мы бегали туда-обратно к крану, таскали воду вёдрами, но это была капля в море. Хотели использовать огородный шланг, но он оказался слишком коротким. Тогда мы схватили грабли и лопаты и начали долбить в двойные двери, надеясь пробить в них дыру. Мы заходились кашлем. В густом дыму ничего нельзя было разглядеть. Из коттеджа выбежали родители и закричали, чтобы мы отошли от огня, что здание может обрушиться. Некоторые из них бросились нас оттаскивать. Они повалили на землю Лоу, а за ним и Джен. Вскоре подоспели спецназовцы, и мы остались в меньшинстве. Раздался выстрел, едва различимый на фоне гула пожара. Затем послышалась автоматная очередь. Та-та-та. Родители с криками цеплялись за нас. Когда нас оттащили от дверей сарая, в которых мы успели проделать пару длинных зазубренных проломов, закапал дождь. Громыхнул гром и хлынул ливень. Спецназовцы согнали нас в коттедж, где и без того яблоку было негде упасть. Со всех сторон нас окружали отцы и матери. Мы набились в кухню, втиснулись в тесную комнатку, словно в лифт. Заняли и ванную, и спальню. Дом трещал по швам. «Вы в безопасности», — сказал спецназовец и вышел за дверь. «Чёрт уж, не запер ли он нас?» Снаружи его голос звучал глухо. «Просто оставайтесь внутри. Это не шутка». Ночь в коттедже тянулась долго. Мы потеряли счёт времени. Одни стоя клевали носом, другие задремали, сидя на полу и прислонившись к чьим-то ногам. Джус и Ди расположились на кухонном столе, и я им позавидовала. Хорошо устроились. Все мокрые, чумазые от дыма и пепла. Отцы бормотали во сне и храпели, матери хлюпали носом и перешёптывались. Я волновалась за Джека. «Как он там в силосной башне?» Не помню, как я уснула, но, должно быть, это мне удалось, потому что, когда я очнулась, наступило утро. Внутрь пробивался солнечный свет, и я поняла, что дождь кончился. Мы сидели в заперти, охваченные отчаянием. Возникло предложение — подсадить кого-нибудь, кто поменьше ростом, к разбитому окну в ванной, чтобы он выбрался наружу. Но тут Джуси толкнул Рейфа, тот навалился на входную дверь, и обнаружилось, что она не заперта. За дверью стоял Джек, рядом с ним Шелл. Саки с ребёнком, иди. И ещё Рыжик переминался с ноги на ногу. Я крепко обняла Джека, очень крепко, что уж тут скрывать. За ними дымился сарай, пламя погасло. Сарай никуда не делся, но из красного превратился в угольно-чёрный и частично обрушился. Мы выбежали на поле, но вертолёта не было. Примятую траву, где он стоял, щипали ослики. И коза. Осталась одна коза. Солдаты её упустили. Мы помчались к машинам. Автомобили родителей оставались на прежнем месте, а вот солдатские джипы исчезли. Ворота стояли на распашку. Родители бродили перед коттеджем, пытаясь поймать телефонный сигнал. Умывались и оттирали мылом руки. Кто-то пошёл в туалет и после пережитого заточения не стал запирать дверь. "Где ангелы?" спросила я Джека. «Где Бёрл?» Он покачал головой. «Не знаю». «Мы легли спать», — сказал он. «Рядом с обогревателями. Та женщина оказалась очень доброй. Приготовила нам какао на маленькой плите. Сидела в кресле и улыбалась. Рассказывала нам сказки на языке жестов, чтобы шел тоже понимал. А потом мы уснули. Когда проснулись, её уже не было».